402. Сентября 8. -е. И повелел ветрам утихнуть. А власти человека над стихиями говорят древние предания всех народов. Стихии огня, воздух, воды, земли побеждаются человеком в их видимых и невидимых, высших аспектах, на планах различных. Чтобы идти вперёд, надо иметь цель. Цель человека власть над природой, власть над миром, власть над материей и энергиями макрокосма. Но человек микрокосм. Всё, что имеется в макровселенной, заключено в нём. Все элементы, все энергии и путь к этой царственной власти лежит в человеке через него самого себя победив и подчинив воле природу свою достигает тем самым дух человеческий власти над миром слова спасителя я победил мир имеют значение глубочайшие ибо в истину имел власть он над плотью то есть над материей знаем и слышали о поднятии на воздух Ограждение по воде, по огню, погребение заживо в землю на целые месяцы. Но всё это лишь первичные ступени могущества духа, предела которому нет. Создатель планеты, бывший тоже когда-то человеком, имеет власть над теми элементами, из которых она состоит. Неизмеримо безпределен потенциал могущества духа. Этим потенциалом обладает каждый человек. Но сколь же беспомощны люди, и сколь же далеки они от этой царственной власти? И всё же целью жизни своей может поставить он этой власти достичь. Но как? Как же начать? Путь долог и требует прежде всего осознания цели. Затем нужно понимание, что лежит тон через овладение микрокосмом своим, через овладение телом и всеми его оболочками или проводниками и энергиями, их приводящими в движение. Многим в себе уже овладел человек, хотя и не даёт себе в этом отчётов. Значит, надо продолжать расширять уже достигнутые, захватывая всё новые и новые области и углубляя овладения. Вернёмся снова к тому, что начинать надо с малого, доступного и возможно. Невозможностью легко пресечь желание двигаться дальше. Возможно всё, но не сразу. Но постепенно, но начиная хотя бы с маломалейших ищей. Трафарет обычного отношения к обычным явлению надо ставить, надо отбросить его. Устал человек, надо отбросить усталость. Надо её победить, хотя бы была малая это победа вначале. Холод и голод, болезни сперва умиряются, а потом побеждаются вовсе. Дух постепенно приучается во всём господствовать над обычными ощущениями и приобретать власть над процессами тела и функциями органов. С малого, с малого можно начать, и осознав неизбежные результаты малых побед и преодолений, можно переходить к большему. Потом к большому, а затем уже и к великому. Это состояние постоянной борьбы Преодоление и победа над самим собою делается обычным укладом жизни для человека, идущего к этой царственной цели победы над миром. В микрокосме своём имеет он неисточимые возможности упражнять и развивать силы духа. Бесконечен процесс и идёт нарастая Не имеет значения, если что-то не удалось или удалось лишь отчасти, при упорстве и воле, растущий всё же придёт тот момент, когда дух победит. Надо лишь помнить, что всё достижимо для духа, который осознал, что он в грядущем победитель суждённый над миром внутри и вовне. Не следует малым гнушаться, а цели далёкой А для этого расстояние огромное, но их надо пройти, и каждый шаг в этом направлении, даже малейший, приближает к ней. Значит, надо неуклонно держаться избранного направления, не отклоняясь от него и делать такие шаги, то есть двигаться настолько быстро, насколько позволяет действительность. Действительностью будет фактически успех Или победа, как бы мала она ни была. Именно приложение воли в применении на практике жизни, даваемых учителем Указани, и будет кратчайшим путём. Вначале следует понять, что не окружающие, не внешние условия, но прежде всего сам человек будет ареной борьбы, сам победитель суждённый. Если себя победил победитель. Пользу имеет он от того неизмеримо большую, чем если бы весь мир приобрёл. Внешнее значение не имеет, если дух идёт дорогой победы. Где дьявол бы ни был и что бы ни делал, если он только побеждён, благо ему, и он на пути. Пусть никакая неудача, пусть никакое поражение, пусть никто и ничто не удержит от новой победы. Нельзя преодолеть нечто, если не дозваляет недостаточно ещё мощный огненный потенциал духа. Но сдаться нельзя, но отступить невозможно, но надо лицом к лицу стать перед неудачей, как перед более сильным врагом, меча не роняя и глаз не спуская с врага, чтоб быть каждый момент готов нанести новый удар, вида спины не являя и непобедимости его не признав. Всё. Всё может победить в себе человек. Ибо в микрокосме своём он единый владыка и природы вещей дана ему власть над собою. День жизни текущий наполнен у каждого мыслями, чувствами, эмоциями, ощущениями, они бесконтрольно текут и властвуют над человеком. Пусть и текут, как текли но подegiдую воли, но под контролем её, но уже не владей сознанием. Путь указывает учитель к вершинам могущества духа, но с самой низины, с подножья горы, чтобы никто не смог отговориться невозможностью достигнуть недостижимого. Ибо всё достижимо сейчас. Эпоха огня наступает, огонь победитель тебя возвещаю я миру